Глава двадцать четвертая. Тина. Но Ульфина в медотсеке уже не оказалось. Буквально через пару минут он вбежал в рубку управления вместе с запыхавшимся мэтом. Они остановились перед дисплеем, за которым транслировалось изображение происходящего за бортом. Нас окружили Нолы, но пока выжидали, не открывая огонь на поражение. Видно, мы требовались им живыми, а желательно вместе с этим кораблем, которые хотели в дальнейшем использовать в своих целях». Я была в этом уверена. Как я услышала, Вейли знал, что на нас напали, но понятия не имел о причинах, побудивших Нолов пойти в наступление. Ларс обрисовал все кратко, включив запись с визжащим аборигеном-советником, а потом процедил, обращаясь уже к мэту: «Какого варга тебя понесло во дворец?» «Что ты там делал? Мы ведь договорились, что ты просто облетишь территорию вблизи лаборатории. Мы тебе доверяли, дали свой корабль. Ты действительно проник туда, чтобы убить королеву Тарин, Она и являлась твоей целью». Глаза Альтеранина налились расплавленным металлом. «Я не собирался ее убивать. Я лишь искал своего лучшего друга на этой проклятой планете». Спарк Вайлен, мой соратник, с которым мы много лет бороздили космос, добравшись и до Нурнола, мы потерпели тут крушение. Черный лис выдержал небольшую паузу, пока в рубке не воцарилась полная тишина. А потом продолжил. Он, один из тех, кого королева сделала своим супругом, и ее последний муж. Вот только летели мы сюда не за Тессианом. Когда мы обратились к Тарин, нам всего лишь требовались запчасти для двигателя, которые имелись у этих тварей Ноллов. Спарк согласился на грёбанный обмен, не подозревая о том, что нас ждёт. Он попался, но не потому, что хотел разбогатеть, как все остальные охотники за сокровищами. Ему пришлось жить, старин. Я даже не представляю, через что он прошёл. Но по пути мы ремонтировали наш звездолёт. И когда Спарк собирался сбежать от неё, она его поймала. Я улетел, хоть это удалось большим трудом, но был уверен, что она его убила. Едва добрался до базы землян на ландоре А потом вдруг получил сигнал с Нурнола спустя почти год. Я не мог оставить его в беде, поэтому стал готовиться к полёту и попутно искал новый корабль. Ведь на том не мог прилететь, его бы сразу узнали. Если бы я тогда знал, что Спарк жив, то не улетел бы с планеты. Вы сами видели, что она с ним сделала. Видели его состояние. Он два года, два битых года находился у неё в лаборатории как подопытное животное. Эта тварь не гнушается применять любые пытки. Они брали его кровь для ритуалов. В этот момент я почувствовала, что меня вот-вот стошнит. Я так и знала, что не всё просто с тем напитком затмения. Похожие чувства испытали и Райнардс, я видела, как скривился Ульфин, а Ларс громко сглотнул. «Стоило сразу сказать нам правду, а не притворяться собирателем традиций. У тебя всё равно выходило плохо». Зло выплюнул Ульфин Вейлис. «Ты решил убить королеву Нолов в отместку за то, что она сделала со Спарком?» «Да на кой черт она мне сдалась, чтобы ее убивать? За это время, пока мы здесь находились, я выяснил, где держит Спарка и хотел лишь вытащить его. Поэтому проник в здание лаборатории, в подвале которой Тарен и держала заложника» но эта сука сама оказалась там. И я застал ее рядом со спарком, которого она мучила электроразрядами, будто отыгрывалась за то, что вас не получила. Завязалась небольшая заварушка, подоспела королевская охрана. Да и ее величество обладает недюжиной силой. Я случайно ранил Тарину, чтобы выйти из здания, но не имел цели ее убивать, это правда. Громко воскликнул мэт Я не мог откладывать вылазку на завтра, времени оставалось все меньше. И поэтому... Решил подставить нас. Мрачно перебил его Ульфин. «Вы стали бы следующими жертвами, если бы я вам не помог со сделкой, сами ведь убедились. И я ничего не просил за свою помощь». Уже тише сказал черный лис, глядя на Ульфина. «Вы ведь получили то, что хотели. Кристаллы Тесиана...» «Не все кристаллы, не все. Завтра утром Ноллы должны были доставить вторую партию в Варк». Схватился за голову Ульфин. «Нам нужно задержаться здесь и все объяснить советникам, чтобы забрать оставшийся Тисиан. В конце концов, королева жива, возможно, ней ничего серьезного. Собрался с мыслями Ларс». «Неужели вы не поняли сами, что представляет собой Тарин? Никто не выпустит вас с планеты!» — крикнул в ответ Альтеранин. «Но как же наш Тисиан?» — недовольно прошипел Ульфин мэт пожал плечами и тяжело вздохнул стараясь успокоиться он понимал свою вину но при этом не мог поступить иначе я видела это по его глазам он бы все равно отправился спасать своего товарища не с нами так с другими желающими попасть на норнол просто мы удачно подвернулись ему на той базе а может нам выдать тебя мэт вместе с твоим приятелем они ведь тебя ищут а не нас поднял выли с пушистую бровь и сложил уши думаю ноллы пойдут на такой обмен». «Далеко не факт, что вам бы удалось улететь завтра с Тесяном на борту», глухо произнес странник. «Неужели для вас деньги за проклятые кристаллы важнее жизни? Даже не моей или Спарка, а своей девушке хоть подумайте. Ей точно не жить». Я вжала плечи от тревоги. Он прав, королева не оставит меня в живых, попадись ей в лапы после того, как мы ее обставили». «Желая защитить, Ларс не отправил меня в комнату, и я стала невольным свидетелем всего разговора. Но меня до этого будто никто и не замечал, а теперь взгляды мужчин устремились ко мне. «Вы сами уже знаете, что Ноллы замышляют скорое нападение на Империю. Мы ведь взломали их главный компьютер», — хмуро напомнил Альтеранин. «А что они все-таки замышляют?» — не выдержав, подала я голос из своего кресла — пока находилась в центре внимания. Они создают пространственные дыры, чтобы без проблем проникнуть во все правительственные здания столицы, а туман — лишь следствие возникновения этих дыр. Они испытывали свое тайное оружие на континенте, чем и спровоцировали катастрофу, ведь изменение пространства на самой планете чревато серьезными последствиями. В тумане находятся ходы, которыми они пользуются, чтобы быстро преодолевать большие расстояния. Озвучил Ларс то, что я хотела узнать. «Значит, вот как тот Нолл в маске появился и тут же пропал. Он просто преодолел расстояние с дворца за секунду, чтобы взглянуть, что мы там делаем. Как крот проник в нору, а потом доложил королеве о том, что мы разнюхиваем обстановку. Нам нужно решить». «Что делать сейчас? Идти на переговоры, пытаясь доказать свою непричастность к диверсии, либо же драть отсюда когти?» — сказал Ульфин Уэйлис, задумавшись. «Но ведь Ноллы знают, что Мэтт и этот э, Спарк находятся у нас на корабле. Они в любом случае потребуют их выдачи», — напомнил ему Ларс. «Как же оставшийся Тиссиан?» — оскалился Ульфин. Если бы не помощь мэта, мы бы Тесиана вообще не увидели. Этого хватит сполна, чтобы окупить дорогу и рассчитаться с экипажем», — задумался Ларс. «Да, только на это и хватит. А как же наша прибыль? Мы ведь собирались решить проблему с Маригом, выкупив его пакет акций, чтобы Меридиан-галактик не развалился окончательно». Взорвался короткой гневной тирадой Ульфин. «Времени на раздумья нет». Осталось пять минут до того, как Ноллы перейдут от слов к делу. Я за то, чтобы улетать отсюда, пока наше защитное поле не нарушено и есть шанс вырваться из окружения. Вряд ли Ноллы в курсе, какими возможностями обладает наш корабль. Я тоже за то, чтобы сваливать из проклятого места. А с этим пройдухой Мэттом разберемся потом. Услышала я мнение Гейла Хантера, который до этого упорно молчал. «Я даже готов отказаться от своей доли, если это нам поможет. Только давайте убираться отсюда», — отозвался и Геофрейлин, внимательно наблюдая за передвижениями нолов снаружи. Я молчала, ведь не входила в руководство корабля. Но если бы меня спросили, ответила бы то же самое, даже не раздумывая. «Слово за тобой, Ульф. Это ведь наша совместная сделка», — повернулся капитан к своему помощнику. Ульфин обвел всех внимательным взглядом, задержав его на черном лисе. Снова посмотрел на экран, оценивая ситуацию. В командной рубке воцарилось гробовое молчание. В этот момент решалась наша судьба, и она зависела от того, что для Ульфина находится в приоритете. Он терял огромные деньги, и я это отлично понимала. Сможет ли он отказаться от мега-прибыли? Как поступит? Я ожидал от него чего угодно, но... Кваргу, связываться с этими ноллами — это какая-то чёрная дыра. Как вспомни вид Спарка, так уши в трубочку сворачиваются. Давайте валить отсюда, пока не слишком поздно. Дал он отмашку, упав в свободное кресло, а потом добавил. В принципе, мы получили большую часть кристаллов, так что постараемся продать имеющийся тесиан подороже. Он прикрыл глаза и сдавил виски. Я видела его тревогу. В этот момент он нарушил собственные принципы, или же дело в другом? «Тогда по местам. Хантер, каковы наши дальнейшие действия?» Обрадованно заговорил Ларс. «Кажется, после слов Ульфина все испытали небывалое облегчение. И это понятно. Если бы он уперся, то проблем стало бы намного больше. Но я все равно переживала, удастся ли нам избежать преследования». Эти нолы — довольно упрямая раса, а за свою королеву так и вовсе будут стоять до последнего. Или же за то, чтобы заполучить нас вместе с транспортником, на котором они могли бы беспрепятственно попасть в любой сектор Империи Мэддин. Почему-то именно это напрашивалось в выводах. Пристегнитесь, старт будет быстрым. Сообщить всем отсекам о взлете. Наши все на борту. Экипаж в полном составе. «Все собрались, еще по тревоге», — сообщил помощник штурмана, проверив данные. «Усиливаем мощность защитного поля. Выдвигаем дополнительные ускорители. Да будет космос, к нам благосклонен», — выдал Хантер, сверкнув глазами. Морион уже вовсю гудел всеми двигателями, готовясь взлететь, когда на экране вновь появился советник королевы. «Ваше время вышло. Что вы решили?» послать вас в задницу, зло выплюнул Ульф. Зубастая физиономия советника перекосилась от ярости. Неправильный ответ. Улететь будет вашей фатальной ошибкой. Ошибка. Тот день, когда я с вами всеми связался. Заговаривал ему зубовый лес, пока штурман вводил последние настройки. Но это отличный урок нам на будущее. Удачи в поисках новых идиотов. «Хотя нет, удачи я вам пожелать не могу. Лучше пожелаю вам катиться в ад вместе с вашей королевой». «Что же? Дело ваше!» Процедил Орейн, и я краем глаза заметила, как он склонился к другому нолу что-то сказав. На внешнем мониторе мелькнули малиновые и ярко-фиолетовые всполохи, но море он даже не дернулся, плавно поднимаясь над площадкой, в окружении нескольких десятков боевых истребителей, которые кружили вокруг нас, как осиный рой, плевались плазменными сгустками и ослепляли лучами. «По нам вовсю стреляют, Кэп», — доложил Геофрейлин. «Повреждений пока нет», — строго уточнил Ларс. «Все в порядке, защита еще держит. Нам бы подняться на пару сотен метров, а дальше мы быстро наберем скорость». Я заведовала выдержке мужчин, когда нам грозила такая серьезная опасность. Лично мне хотелось оказаться в своей комнате и ничего не знать. Оттуда почему-то все кажется простым и незначительным. Но так уж вышло, что я находилась в рубке управления и была вынуждена смотреть на весь этот кошмар. Периодически, когда становилось особенно страшно, я закрывала глаза, слушая монотонный, но удивление спокойный голос Ларса и язвительные подбадривающие реплики Ульфина. Они меня слегка успокаивали. Я знала, что нолы ведут по нам обстрел, но одноглазый Джефф под командованием Хантера вывел транспортник в безопасную зону. На мгновение меня вжало в кресло, но гравитация на корабле тут же восстановилась. Поврежден, восемнадцатый узел. Выведена из строя система контроля за главным радаром. «Беспристрастно!» — сообщил бортовой компьютер после автоматического обследования корабля. «Шмирс! Они все же в нас попали!» — громко выругался Лин. «Мы сможем выйти в гиперпространство?» — хмурясь, — спросил Аландер у штурмана. «Сможем, но, сам понимаешь, что далеко с такими нарушениями мы не улетим», — пожал плечами Хантер. «Там разберемся, пока осуществляя переход. Пойдем тем же путем, чтобы сэкономить время на настройках». Я схватилась за подлокотники кресла, глядя широко раскрытыми глазами на экран, на котором черный космос распахивал перед нами свои объятия. Я никогда не видела момент перехода в воочию, стараясь не думать о том, как корабль затягивает в какое-то непонятное измерение». Паника мешала нормально дышать, лишала последних сил, проникала в разум черными щупальцами отчаяния. Голова закружилась, и я поняла, что вот-вот потеряю сознание. Очертания рубки стали расплываться, лишь главный экран, на котором заструились белые полосы перехода, еще оставался ярким пятном в глазах, как ориентир, а потом и вовсе все почернело». Я пришла в себя уже в своей каюте, лёжа на диване. Надо мной, склонившись, стояли с обеспокоенными лицами Ульфин и Ларс. Меня всё ещё слегка мутило, но самочувствие быстро восстанавливалось. Я смутно помнила, как оказалось у себя. Кажется, меня нёс на руках кто-то из райнарцев, но кто именно совершенно не задержалась в памяти. Я села на диване, всё ещё чувствуя головокружение и Ларс заботливо поднёс мне стакан воды. «Мы улетели от них?» Первым делом спросила, прежде чем принять воду. «Да, мы уже движемся в гиперпространстве», ответил Ульфин без тени привычного сарказма. «Что с тобой произошло в рубке?» «Мы испугались, но решили, что в каюте тебе будет лучше, чем в медотсеке. Поинтересовался у меня Ларс. Просто я очень боюсь переходов, вот мне и стало плохо». Призналась я, сделав несколько глотков, потом подала стакан обратно Ларсу и спросила, «Корабль хоть цел?» «Есть повреждения. Они не некритичны, но создают нам некоторые проблемы. Все же на ощупь лететь довольно сложно. Придется ремонтировать корабль, а для этого залететь на базу на Ландоре», сообщил Ларс, поставив стакан на столик. «Значит, мы летим на Ландор», задумчиво повторила я. Эта планета запомнилась мне лишь одним знакомством с землянином по имени Джастин, а еще тем, что там мы подобрали Мэтта, втянувшего нас в новые неприятности. А этот Спарк, которого Мэтт спас от королевы, с ним все в порядке. Вспомнила я рассказ Альтеранина и ужасное состояние нового и неожиданного для всех пассажира корабля. Думаю, через несколько дней он сможет восстановиться. Мы планируем высадить их с черным лисом на базе землян. Нолы будут нас преследовать, они не оставят теперь в покое вас обоих», — воскликнула я, пытаясь подняться на ноги. Ольфин подал мне руку, и я случайно приезжалась к его массивному телу, на что Ларс недовольно фыркнул. «Есть такая вероятность, но далеко не факт, что они в курсе, куда мы направляемся, хотя догадаться несложно. Они наверняка видели, что попали в нас. Но там мы под защитой местного правительства» и не станем задерживаться дольше, чем следует. Я отстранилась от Ульфина и отошла в сторону, глядя на двух райнарцев. Сердце вдруг совершило кульбит и забилось где-то под горлом, мешая дышать. Я ведь еще помнила, что случилось между нами. Но никто больше не заикался о той ночи. «Они действительно планируют нападение на Империю?» — мотнула я головой, чтобы прийти в себя. «Да». Ульфин и Мэтт проникли в один из их информационных центров, и пока животных забирали с корабля, мы смогли вытащить некоторые данные относительно тумана и испытания их оружия. Нужно сообщить имперским службам о готовящемся нападении. Тихо сказала я очевидную вещь. Предупредить их. Ульфин переглянулся с Ларсом. Раздалось недовольное шипение. Видимо, я влезла не в свое дело и сказала то, чего не следовало. А тем более я для них шпионка. И почему я постоянно об этом забываю? Эти ушастые явно не собирались предупреждать нашу галактику о возможном нападении, хоть и понимали сами, как ноллы опасны, потому что никто не знал про их тайную сделку с ноллами. Как только информация попадет в соответствующие инстанции, меридиан-галактик придется несладко. сладко. Их замучают проверками и обложат неимоверными штрафами, Тис не оставит корпорацию и ее руководство в покое, ведь торговля с Нурнолом под строгим запретом. Только вот не для всех. Мы видели своими глазами, что у Нолов достаточно много современной имперской техники. Позже поговорим. Если тебе лучше, то мы, пожалуй, пойдем. Лишь выдал Ларс после долгого и мучительного молчания. Я сглотнула и кивнула. Пусть уходят. Я наконец-то останусь наедине со своими переживаниями. Как только райнарцы покинули каюту, из-под стола неторопливо вылез недовольный пробуждением Проныра. Он покосился на дверь, а потом запрыгнул на диван, где я перед тем лежала. Оставляя его, я не думала, что мне придется настолько задержаться, и совсем забыла его покормить. Точнее, не забыла, просто не могла добраться до каюты по разным обстоятельствам. Придётся сходить на склад, там остались продукты, заодно узнать, что думают о подлом нападении Нолов другие члены экипажа. Интересно все же обсудить последние события. Но прежде нужно было вколоть себе новую дозу блокиратора. Браслет, который я ставила на таймер, оповестил, что скоро его действие закончится. Я выдвинула ящик из шкафа, где хранила инъекции. Как вдруг увидела, что там... Пусто. Кто-то обнаружил препарат и забрал его? Черт! Нет, даже не так. «Черт, черт, черт!» Я упорно перерыла весь шкаф, но так и не нашла коробки с уколами. А ведь новые сделать целая проблема. У нас с Тагэшем больше нет нужных ингредиентов. Прошлого запаса должно было хватить еще на пару месяцев, до самого возвращения в Империю. В моей комнате побывали только Ларс и Ульфин. Неужели кто-то из них обнаружил препарат и подло стащил его? Если так, то зачем это понадобилось?» чтобы держать меня под контролем или же просто ради интереса. Кроме моих боссов, никто не имеет доступа в спальню, а они оба находились здесь, пока я приходила в себя». Сердце тревожно застучало. Я не хотела верить в подобную подставу, но факты говорили сами за себя. Конечно, я не видела, чтобы кто-то из райнарцев вынес из каюты коробку с блокиратором, но ведь и смотрела не так уж внимательно. «Уи-ю», — подал голос Мермер, -мер, напоминая мне, что он голодный. про ныра нужна твоя помощь», — опомнилась я, сообразив, что он может показать картинку произошедшего. «Иди ко мне, милый, у меня пропала вещь, и я хочу узнать, кто это сделал». Лениво потягиваясь, Мермер -мер подошел ко мне, позволив взять на руки. И я постаралась вложить в его разум свои мысли, выражая их эмоциями. Я застыла в ожидании, пока мир-мир мир покажет прошлое. Его глаза расширились, в них заморгали картинки, но я не замечала на них Ларса или Ульфа, только тот момент, когда принесла проныру в каюту. А потом вдруг поняла, что он просто-напросто проспал тот момент и ничего не видел. Я испытала небывалое разочарование и обиду. Мало того, что Ульф и Ларс мне не доверяли... Они даже спасибо не сказали за то, что я их спасла от брака с королевой, да еще и вызвалось провести с ними обоими ночь. Они и к мэту отнеслись точно так же, ведь без него сделка вообще не состоялась бы, именно он помог найти лазейку в местных законах и, как я уже выяснила, вызвал ту самую молнию. Эти два зажравшихся кота — просто неблагодарные самцы, которые уверены, что все им должны» привыкшие ворочить капиталами и лишь развлекающиеся во время подобных полетов. И я стала очередной жертвой их мании величия. Я обязательно узнаю, кто мог стащить мой блокиратор, и мало ему не покажется. До базы несколько дней пути у меня есть время, чтобы окончательно выяснить с ними отношения».